Глава 25. Души, призраки умерших, никак не дают подойти мне. Гомер. Нам придется теперь вернуться немного назад к той ночи, когда Франциско де Альяги, отцу Исидоры, по его словам привелось очутиться среди людей, встреча с которыми произвела на него столь удивительное впечатление. Он возвращался, занятый мыслями о своем богатстве, при исполненной уверенности, что теперь он совершенно недосягаем для тех зол, которые отравляют нам жизнь и может совершенно не считаться с внешними обстоятельствами, от которых подчас зависит наше благополучие. Он чувствовал себя как человек упоенный всем, чем он владеет, и наряду с этим испытывал безмятежную удовлетворенность от сознания, что дома его ждет семья, которая обязана ему своим благосостоянием и высоко его за это чтит. Воображение его уже рисовало ему, как он будет проходить по дому среди низкокланяющихся слуг и почтительных родичей, тем же самым размеренным шагом, каким он проходил по рынку среди богатых купцов, причем самые состоятельные из них, кланялись, когда он появлялся среди них. А после того, как он проходил, шепотом говорили друг другу. Это богатей Альяга. Таковы мысли и чувства большинства людей, достигших благоденствия. Тут налицо и законная гордость тем положением, которого им удалось достичь и преувеличенное мнение о своем праве на знаке уважения со стороны общества, которое, однако, обманывает их ожидания и встречает их презрением. И, наконец, твердая уверенность в незыблемости уважения и любви семьи, которую они обогатили, С лихвой вознаградив ее за то пренебрежение, которому она, возможно, подвергалась тогда, когда окружающие не знали о ее богатстве и не успели узнать о том высоком положении, которое она приобрела. А если даже и узнали, то не успели еще оценить. Вот с какими мыслями и чувствами Дон Франциско возвращался домой». На постоялом дворе, где ему пришлось остановиться на ночлег, обстановка оказалась настолько убогой, а в низких, тесных и плохо проветренных комнатах в этот знойный день было до того душно, что он решил, что будет ужинать на свежем воздухе, на каменной скамье, стоявшей возле самых дверей. Нельзя, однако, сказать, что он, подобно Дон Кихоту, воображал, что его угощали форелью и белым хлебом. И еще меньше, что прислуживали ему девушки благородного происхождения. Все было совсем иначе. Дону Франциско был подан крайне скудный обед с довольно скверным вином. И он ел и пил, прекрасно понимая, сколь посредственно и то, и другое как вдруг увидел неподалеку всадника, который придержал поводья, и, казалось, собирался остановиться там на ночлег. У Дона Франциско было слишком мало времени, дабы присмотреться к лицу и обличию этого человека, чтобы потом при случае он его мог узнать. Да, кстати сказать, во внешности его и не было ничего сколько-нибудь примечательного. Незнакомец подозвал к себе знаками хозяина, и тот подошел к нему, но как-то очень медленно и с неохотой. И на его просьбы ответил, должно быть, решительным отказом. А когда всадник ускакал прочь, вернулся, то и дело крестясь. На лице его были написаны осуждение и страх. Во всем этом было нечто большее, нежели привычная грубость угрюмого испанского трактирщика. Всадник возбудил любопытство Дона Франциско, и он осведомился у трактирщика, не просил ли незнакомец приютить его на ночь, так как по всему было видно, что разыграется буря. «Не знаю уж, о чем он просил», — ответил тот, — «Знаю только, что если бы мне даже предложили все богатства Толеду, я бы и часу не потерпел его под этой крышей. Да и что такому буря? Он сам ее поднять может!» Дон Франциско стал спрашивать, что заставляет его говорить об этом человеке с таким отвращением и ужасом. Однако трактирщик в ответ только покачал головой и не сказал ни слова. «Должно быть, он чего-то боялся». Так тот, кто обведен колдовским кругом, не решается переступить роковую черту, опасаясь, что может стать добычей злых духов, которые только и ждут, чтобы отплатить ему за его дерзость. Наконец, после того, как Дон Франциско несколько раз повторил свой вопрос, он пробурчал. «Ваша честь, верно, никогда не бывала в этой части Испании, коли вы ничего не слыхали о Мельмоте-скитальце». «В первый раз слышу это имя», — ответил Дон Франциско. «И заклинаю тебя, друг мой, рассказать мне всё, что ты знаешь об этом человеке, в котором, насколько явствует из того, как ты о нём говоришь, есть что-то необычайное». «Сеньор», — ответил трактирщик, — «начни я пересказывать всё, что о нём толкуют. Так мне сегодня до утра глаз не сомкнуть». А коли уснешь, такое привидится, что, право, лучше уж совсем не ложиться. Но вот есть тут у меня сейчас один постоялец, от которого вы все в точности узнаете. Господин этот как раз собирает то, что рассказывают об этой личности, и хочет все издать. Только никак не добьется, чтобы власти разрешили ему напечатать. Наше мудрое правительство считает, что католику такие вещи читать не положено, а равно не положено и вообще распространять их среди христиан. В то время как трактирщик говорил, а голос его и выражение лица не оставляли никаких сомнений насчет того, что сам он твердо во всем этом убежден. Господин, о котором шла речь, стоял тут же рядом. Он, должно быть, слышал их разговор и не прочь был его продолжить. Это был серьезный и спокойный мужчина, который не давал ни малейшего повода заподозрить себя в склонности к обману или мистификации. И Дон Франциско, человек уравновешенный, отнюдь нелегковерный и весьма осторожный, как и вообще все испанцы, а тем более испанские купцы. По всей видимости, проникся к нему доверием, хоть внешне ничем не дал это почувствовать. «Сеньор!» Обратился к нему незнакомец. «Хозяин мой сказал вам сущую правду. Всадник!» который, как вы видели, проехал недавно мимо. Одно из тех существ, тайну которых люди напрасно стараются разгадать. О жизни его складываются невероятные легенды, которым нет конца. Однако записям этим суждено истлевать в библиотеках их собирателей и вызывать к себе недоверие и презрение даже со стороны тех, кто тратит большие деньги на собирание коллекций и, однако, настолько неблагодарен, что не придает должного значения тем записям, которых у него нет, забывая, что ценность подобных собраний определяется их полнотой. Но что бы там ни было... Я все же не знаю другого такого случая, чтобы о лице, которое еще живо, и, как видно, во всех отношениях остается человеком из плоти и крови, слагались предания, как о некоем историческом персонаже. И сейчас еще пытливые и любознательные собиратели располагают кое-какими рассказами, об удивительных обстоятельствах жизни этого существа. Да и мне лично удалось проведать факты, которые занимают среди них далеко не последнее место. Две главные причины, обусловившие то, что похождения его столь многочисленны и вместе с тем сходны между собой, Это невероятная продолжительность его жизни. И лёгкость, с какой он, как-то не раз уже замечалось, способен переноситься из страны в страну, где сам он знает всех, а его не знает никто. Незнакомец замолчал. Стемнело. Стемнело. Упало несколько капель дождя, больших и тяжелых. «Похоже, что ночью быть буря», сказал незнакомец, с тревогой оглядывая местность. «Лучше всего в такую погоду сидеть в помещении. И если у вас, сеньор, нет сейчас никаких других дел, то мне хотелось бы потратить несколько часов этой неприятной ночи. На то, чтобы рассказать вам кое-какие обстоятельства, касающиеся скитальца, которые мне удалось узнать, Дон Франциско охотно принял его предложение как из любопытства, так и из проистекающей от одиночества скуки, которая нигде не бывает такой невыносимой, как в харчевнях, особенно в непогоду». Ехавший с ним, дон Монтильи вынужден был покинуть его и проведать своего престарелого отца, чтобы встретиться с Альягой уже неподалеку от Мадрида. Поэтому дон Франциско велел слугам показать ему отведенную для него комнату и, расположившись там, любезно пригласил туда своего нового знакомца. «А теперь представьте себе внутренность». Убогой коморки в верхнем этаже испанской харчевни, которая, несмотря на весь свой мрачный и непритязательный вид, отличается все же известной живописностью, что весьма подходит для места, где начнется рассказ об удивительных и чудесных событиях. В окружающей обстановке нет и тени роскоши или изощренности, которые бы услаждали чувства или возбуждали внимание, и которые бы помогли слушателю стряхнуть с себя колдовские чары, приковавшие его к миру ужасов, и вернуться к спокойной действительности и удобствам обыденной жизни» подобно тому, как человек, которому снится, что его вздёргивают на дыбу, просыпается вдруг в пуховой постели. Стены были голы, потолок заменяли стропила крыши, а вся обстановка состояла из стола, за которым и сидели Дон Франциско и его гость. Первый в огромном кресле с высокой спинкой а второй, почти у его ног, на низенькой табуретке. На столе был светильник, который беспрерывно мигал от порыва ветра, сотрясавшего дверь и врывавшегося внутрь сквозь множество щелей. Свет его падал то на дрожащие губы чтеца, то на лицо слушателя, становившееся все бледнее, по мере того, как он наклонялся, чтобы уловить слова, которые к концу каждой страницы звучали все более прерывисто и глухо. Казалось, было какое-то зловещее соответствие между завываниями бури, которые становились все сильнее, и чувствами слушателя. Буря эта надвигалась без всякой ярости и неистовства, а с каким-то угрюмым, долго сдерживаемым гневом, отступая вдруг к самому краю горизонта, а потом возвращаясь и раскатами своими, потрясая крышу дома. И в рассказе, который продолжал читать незнакомец, Каждая пауза, вызванная либо волнением, либо просто усталостью, соответственно заполнялась глухим шумом ливня, гулом ветра и по временам слабыми и далекими, но продолжительными раскатами грома. «Бутобесы!» «Ворчат и сердятся на то, что их тайны раскрыты», — сказал незнакомец, отрывая глаза от рукописи.